Универсальный солдат. Деятельность Филиппа Страленберга. Самый известный королин капитан Филипп Юхан Таберт, родился в мундире и всю жизнь считал себя солдатом. Он храбро сражался за короля Карла XII и хотел остаться в истории героем и воином, но судьба вписала его в другой контекст. Мир запомнил не бравого вояку Таберта, а дерзкого ученого Страленберга. За отвагу на поле боя король в 1707 году пожаловал Таберта дворянством и фамилией фон Страленберг. Но вот славой эту фамилию наградили уже ученые за смелость в научных гипотезах. В 18 лет Таберт вступил в шведскую армию. Он изучал воинские науки и строил укрепления. В походах и битвах Северной войны Таберт дослужился до капитана. В 1709 году он сражался под Полтавой и попал в плен у Переволочны. Он прошел по Москве в колонне позорного парада, потом был отправлен в Вятку, потом на Алапаевский завод, а оттуда в Сибирь. В Тобольск он прибыл осенью 1711 года. Ему исполнилось 35 лет. Страленберг оказался необыкновенно деятельным и любознательным человеком. Он совал свой нос везде и во все. Еще в Вятке его хватало стражи, когда он устроил себе обзорную экскурсию по городу и по реке Вятки на плоту. Автобольски он помогал Курту фон Вреху, например, в 1715 году на восьми плотах привез разобранный дом для будущей школы. Страленберг думал, если судьба занесла его в Сибирь. то нужно узнать как можно больше об этой труднодоступной стране, чтобы дома, в Европе, извлечь прибыль из своих уникальных познаний. Он выучил русский язык и принялся исследовать географию Сибири, которая в то время была толком неведома даже русским. А Европа судила о ней по карте амстердамского бургомистра Николая Видзена. Карта прилагалась к его книге «Северная и восточная татария», 1692 года издания. Сам Видзен бывал только в Москве. А Страленберг в Сибири понял, что труды бургомистра далеки от истины. Например, про Тобольск Видзен писал, что здесь 10 тысяч домов и крепость с четырьмя башнями, а вокруг города поля диких тюльпанов. Рисунки писанного камня издавна были известны местным жителям. Но Страленберг оказался первым ученым, который скопировал их, пусть и не точно, и опубликовал в книге. Рисунки сделаны красной охрой. Их около двух сотен. На скале изображены человечки, личины, лоси и геометрические знаки. Увидеть их можно только с реки. Рисунки сделаны в разные эпохи, от Энеолита до раннего бронзового века. Страленберг начал расспрашивать стариков о путешествиях по северу. Его поразило, что у жителей Туруханска есть немецкие ружья, шпаги и алебарды с кораблей, погибших в тазовой губе. Разумеется, Страленберг познакомился с Ремезовым и его трудами. У бухарцев неугомонный швед купил рукопись XVII века «Генеалогическое древо камней» историческое сочинение Хивинского хана о Булгазе. В конце концов, Страленберг искренне заключил. Европейцы знают о Сибири не больше, чем мастяки о Германии. Он решил, что главным его делом в Тобольске будет карта всей Сибири с рисунками и комментариями. Два года Страленберг собирал материалы и чертил. Ему помогали рейтер Петер Шенстрём и лейтенант Юхан Матерн. В 1715 году Их труд был завершен. Однако в доме случился пожар. И в суматохе карту украли вместе с сундуком, где она лежала. Но Страленберг прежде всего был солдатом и не отступал без боя. Он снова сел за работу и к 1717 году вычертил новую карту, на всякий случай уже в двух экземплярах. Он планировал переслать ее в Москву фельдмаршалу Реншельду. чтобы тот переправил карту в Европу, добился публикации и гонорара в 200 риксдалеров. Но про этот замысел узнал губернатор Гагарин и конфисковал карту, из милости заплатив автору какие-то копейки. Гагарин предъявил карту Петру, а государь запретил военнопленным заниматься подобными делами. И это понятно. То, что для ученого открытия, для военного шпионаж. Однако у Страленберга остался второй экземпляр, и хитрый швед сумел передать его в фельдкомиссариат барону Цедергельму. Цедергельм хранил карту до конца войны. В итоге многострадальный труд был издан в 1725 году в Нюрнберге, уже после возвращения Страленберга в Швецию. В 1720 году в Тобольске побывал Василий Татищев, первый русский историк, И Страленберг крепко сдружился с ним. В том же году Страленберг отправился в глубь Сибири с научной экспедицией доктора Мессершмита. В Красноярске его застало известие о долгожданном мире между Россией и Швецией. Пленных отпускали домой. И Страленберг покинул Сибирь. Он провел в плену 12 лет. О нем узнал даже русский царь и предложил шведу руководить всеми землемерными работами России. Страленберг отказался, он хотел домой. Он уехал в Швецию и вернулся в армию. Он служил еще долго, получил звание подполковника и в 1740 году стал комендантом маленькой крепости Карлсгам на острове, прикрывающем порт. Но в свободное от воинских забот время он писал книгу о России. Книга называлась «Северная и восточная часть Европы и Азии». В Швеции к Страленбергу снова приезжал Татищев. Он перевел рукопись Страленберга на русский язык и снабдил комментариями. Книга вышла в Стокгольме в 1730 году, а в России ее издали только в 1797 году, ровно через полвека после смерти Страленберга. Вот так получилось, что подполковник давно умер, а исследователь Сибири Страленберг продолжал жить.